Которые из них. Товарищами были они по крови, а не по штатам. Под рванью шинели, прикончивши дни, Бурчали вдвоем животом одним И дрались вдвоем под Кронштадтом. Рассвет поднимался, развалик, И в дни постройки и ковки В два разных конца двоих развели Губкомовские путевки. В трущобе фабричный первый корпел, Где путалась правда и кривда, Где стон и тонны Лежат на горбе переходного периода. Ловчей оказался второй удалец, Обмялся по форме, как тесто, Втирался, любезничал в лес И долез до кресла директора треста. Стенгазнул, Первый зажим тугой, и черт его дернул водить рукой. Смахнули, как бы и нет. И первый через месяц-другой к второму вошел в кабинет. Товарищ, сколько мы лет и зим, гора с горою, здорово! У второго взгляд, хоть на лыжах скользи, сидит с собакой дворовой. Прогнали браток, за что, не пойму. Хоть в цирке ходи по канату. Товарищ, это не по моему ведомству и наркомату. Ты правде, браток, а не мне пособи. Вгрызи в безобразие челюсть. Но второй в ответ недовольно сопит карандашом ощелись. А, ты за протекцией, понял я вас. Аж камень от гнева завянет. Как можно, без всяких протекций, явясь просить о протекции, занят? Величественный опускает глаза в раскопку бумажного клада. Товарищ, ни слова. Я сказал и прошу не входить без доклада. По камню парень, по лестнице вниз, оплеван и уничтожен. Положим, братцы, что он коммунист, А я, товарищ, тоже, в раздумье всю ночь прошатался тенью, а издали светла, нацелилась и шла к учреждению чистильщика солнца метла. 1929 год.